Глава 11. Я проснулся с утра более-менее нормальным. Как-то адекватно встал, поднялся, умылся даже. Дальше чай и душ. Потом сигарета, потом еще чай и две таблетки. Очень даже неплохо. На улице свежий морозец. Подтачивает снежный наст шершавым напильником зимнего ветра. Красиво. Надо бы выйти погулять. Оделся, обулся. Бегом по лестнице вниз, дыхание подкидывает, мысли вверх. Настроение на удивление хорошее. Солнце светит, ветер холодноватый, конечно, но это не критично. Начало декабря уже. Скоро Новый год. Как я его отмечу, интересно. Иду по улице, ноги снег чуть давят, ставит пунктирные точки на эту белую карту. По улице вяло бродят люди. Лица у большинства хмурые, либо что еще хуже, злые. Хочется с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь, кто поддержит мое хорошее настроение и будет готов обсудить что-то. Интересное. Мне хочется на море. Хочется жары, соленой воды и песка. Обрушиться в прохладную жидкость, проплыть мимо красивых кораллов и подмигнув меланхоличной рыбе под лодки, всплыть наверх, на воздух, вдохнуть его. Солнце проведёт своей доброй рукой по моим волосам, потреплет за уши, согреет дарит надеждой свет голова была тяжёлой от сна по квартире кто-то ходил и заглядывал в шкафы и ящики чего-то тут ищешь спросил я едва шевеля залитыми цементом губами темнота не ответила мне я закрыл глаза потом снова открыл их Все подо мной плыло Из темноты вдруг вынырнул черный овал лица. Овал этот посмотрел на меня и хмыкнул. Я потянул на себя одеяло, укрываясь за ним, прячась от этого взгляда. Вот и это прошло словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало, пробормотала темнота. Овал отошел от моей кровати. И снова начал двигать ящики, возобновил свои поиски. Всё, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало. Голос существа был заунывным. У меня заболели уши. Чего ты тут ищешь? Что тебе нужно? обратился я к существу, не убирая щита одеяло со своей головы. Я ищу солнце, ответило мне существо. Кто-то выключил солнце, потушил его и спрятал, а я ищу. Они предложили мне сыграть в ящик, жаловался мне пожилой мужчина. Руки его были серыми, точно собраны были из ветхого ирландского мха, а с подбородка свисала седая, ершистая борода. Кто предложил тебе это? Эти люди, знаешь, они были такими большими, они были очень высокими, выше, чем те тополи. Мужчина указал мне рукой на несколько деревьев, что напоминали дозорные вышки. Деревья были окружены солдатами кустами. Где же ты повстречал этих людей? Я все никак не мог оторвать свой взгляд от серых рук мужчины такие руки могли быть только у мертвеца я шел с работы домой и увидел их ответил мне мой собеседник они стояли возле автобусной остановки и считали людей считали людей да считали сколько людей выходит из автобусов зачем они это делали не знаю возможно они просто вели перепись населения А другие люди видели их или только ты их видел? Мужчина передернул плечами. Он, как мне показалось, не хотел отвечать на этот вопрос. Они считали людей, а потом увидели меня и поманили пальцем. Поманили пальцем? Все сразу поманили или кто-то один из них? Что за дурацкие вопросы? Мужчина начал злиться. Его сухое лицо — Побелело. — Ну, извини. Я примирительно похлопал его по плечу. Один из них, высокий, выше фонарных столбов, предложил мне сыграть с ними в одну игру. В какую такую игру? Красть у людей их тени. Вот в какую. Как же ты себе это представляешь? Как можно украсть тень? Они показали мне один способ. После этих слов мужчина заговорил шепотом, едва двигая своими высушенными губами. Я подошел к нему ближе, почти что вплотную, однако все равно не расслышал всего, так как внезапно поднявшийся ветер украл часть его слов. Они брали тени своими языками, они слизывали их, а потом ящик. Да, они собирали их в ящик точно грибы. А затем я, помню, спросил у них, сколько нужно теней, чтобы собрать это, чтобы собрать то, что они конструировали. Они сказали, что не меньше 95. Что же они такое делали с этими тенями? Спросил я, делая вид, что верю каждому его слову. Они лепили из них чудовище собирали из кусочков темноты людей. Это были темные люди, такие темные, что даже самая кромешная ночь покажется на их фоне ярким солнечным днем. А что, если они тебя просто разыграли? Ты не думал об этом? В глазах мужчины появилась обида. Мне показалось, что он сейчас заплачет. Ты что, не веришь мне? Да верю, верю. Я видел человека, который вылез из этой коробки, из этого ящика. Он был холодным, как как космос. Ты говорил с ним, с этим человеком? Нет, что ты? Мужчина всплеснул руками, они при этом захрустели точно сухие ветки в костре. Я старался даже не смотреть на него, не хотел, чтобы он меня заметил. А что он делал этот человек? Он немного постоял рядом с ними. Они что-то шептали ему, на не земном языке, а потом он пошёл. Куда же он пошел? В автобус, сел в подъехавший автобус и поехал. Но они не посчитали его, понимаешь? Я что-то запутался. Я покачал головой. Будь аккуратнее. Не знаю, сколько их тут уже бродит этих. «Темных людей. Думаешь, что они могут представлять угрозу? Конечно. Они это и есть угроза, угроза в чистом, первозданном виде. Они ловят людей и отправляют их туда, куда в подземный город. Хорошо. Я буду осторожен. Я собрался уже пойти дальше. Я не хотел все это слушать, но не тут-то было. — А На Марсе снова дожди зарядили, сказал мужчина, словно желая продолжить разговор. На Марсе? я удивленно поднял брови. Ну да. Мужчина достал пачку сигарет из кармана, закурил одну. Льет, как из ведра уже вторую неделю. все таки нестабильный климат там, нестабильный. А нам-то что? я почесал голову. Мы же тут на земле. «Ну, нельзя же только о себе думать. На Марсе тоже люди живут и страдают они побольше нашего. Да вы, верно, каких-то фантастических журналов начитались, потому что никто на Марсе не живет. Это необитаемая планета. И дождей там нет. Там вода только на полюсах, и то замороженная. Да что вы говорите? Мужчина тихо рассмеялся, горло его при этом затрещало. Я ведь сам был на Марсе, видел, как там дела обстоят. Когда же вы там успели побывать? недоверчиво спросил я, глядя на мужчину, не так, как смотрел на него прежде. Теперь мне чудился в нем обманщик, хитрый и лживый рассказчик не былец. Да, в том месяце был. Смотрел, как там дела на фермах обстоят. На каких таких фермах? Да на человеческих. На Марсе выводят новую породу людей. Вы что же, за новостями совсем не следите? На дворе уже 2140 год как никак. Какой год? Я чуть не подавился слюной, закашлялся. 2141-й. Повторил мужчина совершенно каменным выражением лица. Не врите, выдохнул я, грудь мою сдавила. А вы посмотрите на календаре. Что? Ничего. На фермах этих марсианских много чего интересного, советую вам туда слетать. Узнаете там, из чего людей лепят. Из чего же их лепят? прохрипел я не своим голосом вам-то все так сразу и скажи собеседник мой рассмеялся мне идти пора сказал я чувствую как краснею куда же вы собрались домой далеко живете? — а что да нет ничего идите всего вам доброго и вам И помните, о чем я говорил. Если увидите собранного истинней человека, бегите. Я ничего не ответил. Я быстро пошел прочь, разгоняя свои ноги до болезненного предела, а над городом сгущались тучи, они прятали солнце, крали его у неба. "Воры!" крикнул я тучем. В ответ мне пару раз гаркнули огромные вороны, что кружились вокруг вышки. Леп. Мне не понравились эти вороны, слишком большие, у них были клювы. Я пошел еще быстрее, потом побежал. Мне хотелось закрыть глаза, но я не мог этого сделать. Кто-то держал мои веки. Может, это черные вороны вцепились в них своими большими клювами. В канаве кто-то лежал, ворочался. Я заглянул туда и обомлел. В канаве лежал большой, грязный человек. Он был похож на крокодила, обитателя бразильских грязных рек. Эй, парень, подозвал он меня. Который час? Час? Я посмотрел на свои часы. Два часа дня, сэр. Зачем я добавил в конце это, сэр? рано еще. Могу дальше спать, значит. У вас все в порядке? Да, я просто немного устал. Я работаю много, занимаюсь логистикой в одной серьезной компании. Мы работаем и на Земле, и на Марсе, даже на Уране. Мне нужно идти. Я пошел дальше. Человек что-то кричал мне вслед из своей канавы. Он говорил что-то о космических перелетах он говорил об инопланетянах. Голова моя кружилась. Кто я? Где я? Эти вопросы бились в моей груди в такт сердечному ритму. Ты спятил, друг мой, спятил окончательно и бесповоротно. Точка невозврата пройдена. Это как если шагнуть За горизонт событий черной дыры назад дороги нет, понимаешь? Мы заберем тебя в больницу, проведем кое-какие обследования и постараемся нормализовать твое состояние. Человек смотрит на меня как-то нехорошо. У него недобрые глаза. На нем белый халат. На столе у него лежат какие-то папки, подшитые белыми веревочками. Твоя мама рассказала мне о том, что ты начал бредить. Он делает какую-то пометку ручкой в толстой медицинской карте. Моя мама мертва. Она не могла ничего вам рассказать. Как это так? Мертва. Врач поднимает брови в показном искусственном удивлении. Чертов притворщик. Лицедей. или как мне его еще называть? Она погибла в автокатастрофе вместе с моим отцом. Что-то я такого не припоминаю. Твоя мать жива, если только, конечно, ты сам ее не убил. Что? У меня перехватывает дыхание от злости. Что ты такое несешь, сволочь? У тебя, значит, галлюцинации были, да? Подземный город, где всем руководят гигантский глаз на ножках. Молли, размером с собаку, да? Я молчу. Я ничего не хочу говорить. Теневой человек ищет тебя, так что лучше тебе лечь к нам в больницу. Ты там будешь в безопасности. Нет. Я встаю со стула. И больше не присылайте ко мне домой этих людей. Каких еще людей? Смотрит как на спятившего. Таких таких людей, оруя как бешеный, этого мужчину в твидовом пиджаке, у которого вместо зубов песок, этого докторишку, который любит носить в карманах скальпели, этого санитары, кричит на распев врач: "Он буянит, буянит", хихикает. "Я бедничит", точно маленький мерзкий мальчишка, забияка. Они Забежали через дверной проем. Бух-бух-бух. Протопали своими грузными ногами, глаза выпучены, руки крутятся как пропеллеры. Долбаные психи. Меня вяжут, а врач начинает кидаться в меня таблетками и смеяться. Ползаю по полу и собираю ревел. Совсем обезумел. Дверная ручка дёргается, стул кренится, его спинка гнется под тяжестью их мыслей. Чувствую, как невидимая сила, что исходит от того, кто стоит за дверью, начинает свое воздействие. Надо съесть таблетку, иначе я сейчас отрублюсь, усну. Ложку за маму, ложку за папу ползу с ножом к двери, ложусь сбоку от нее, жду, когда он ворвется внутрь. Тогда я ударю его ножом в ногу. Это хороший план. Он думает, что я боюсь. Он не ожидает, что я устрою ему засаду. Давай попробуй зайти в комнату. Я на тебе живого места не оставлю, сволочь. Пей свой мертозапин, и иди спать уже. Не хочу я его пить. Мне потом бред всякий снится и голова с утра тяжелая. Ну а если не выпьешь, то вообще не уснешь. Да я что сплю, что не сплю, сил все равно нету. Давай, Артём, мне некогда с тобой возиться. Медсестра настойчиво тянет ему маленький пластиковый стаканчик с таблетками. Тот взделав недовольную мину, глотает таблетки и запивает их водой из кружки, что стоит на прикроватной тумбочке. Настя, скажите, а вам часто пациенты делают комплименты? спрашивает он у девушки. Так, роснеет. Бывает иногда, что, улыбается. Просто глаза у вас очень уж красивые и добрые. Могу ли я встретиться с вами? после выписки. Ух, не знаю, у меня очень много работы. Я, если что, незаконченный псих какой-то и не наркоман, ВИЧ и гепатит этого у меня тоже нет. Я тут по сути случайно оказался. Съел с другом марок, Блин. Да я ничего такого и не имела в виду. Ну вот и славно. Ладно, не буду вас сильно смущать. Спокойной ночи, Артём. Сладких снов. Виктор с соседней кровати прохрипел что-то. Чего? Волосы-то, настоящие у неё или парик? Ты это о чем? — Волосы. Он закашлял. Кх -кх -кх. Они у нее настоящие или нет? Настоящие, наверное. Что за вопрос? Да так. Просто подумал вот, вдруг за косу ее дернешь, и волосы слетят, окажется лысой. Тогда что? Спи, Виктор, ты сегодня притомился, наверное. Сам спи. Ты таблетки ешь? Ешь. Иди вон у окна, покури в туалете, мозги успокоишь. Успокоишь. Отстань. Сам отстань. Виктору пятьдесят два года, на черепе редкие волосы, ему бы самому парик не помешал, или пусть уж под ноль бреется, а то ни туда, ни сюда, как попало все, А завтра родители приедут, мать опять будет смотреть с укором и говорить, едва сдерживая слезы, Приятного в этом мало, ну, сам виноват. Я как-то пытался разогнать свой мозг до предела рассказывал Артем Анатолию ученому физику как же ты это делал Ох, боюсь рецепт этот был незаконным я фигачил психостимуляторы несколько дней подряд мне постоянно казалось что еще чуть-чуть и я заберусь туда на те вершины где когда-то были платон аристотель ницше эйнштейн Понимаете, о чем я? Это была попытка попасть в ту область, где человеческий разум как бы выходит за свои пределы. И ты угодил сюда. Толя грустно улыбается. Да, угодил. Уже во второй раз. Зато я кое что узнал об этом мире. Кое что понял. Что же ты понял, молодой человек? Еще одна грустная улыбка в уголках губ, тоскливая седая пыль. Я понял, что тут все вывернуто наизнанку. Наша цель развернуть все обратно. Нам нужно выпрямить Вселенную. Эта задача не из легких. У Артема лоб в испарине, склизкие теплые капли соленого пота Стекает Одна капля по брови падает на верхнее веко, сочится сквозь ресницы. Вы же физик, Анатолий, Да, я астрофизик. Когда-то преподавал и вел научные исследования. Кто создал Вселенную и как он это сделал? Трудно сказать. Вполне вероятно, что ее никто и не создавал. Вселенная родилась, вывернулась, кристаллизировалась из абсолютного ничто. Но как это возможно? Не знаю. А как возможно ничто? Мы всегда говорим о том, откуда могла взяться материя, но с чего мы взяли, что ничто должно было быть перед материей? Может быть, материя всегда была, меняла свои формы, перевоплощалась в энергию, а потом обратно, круговорот частиц, может быть, бесконечным. То есть бога нет? Не знаю, может и есть. Я слышал бога. Это могли быть галлюцинации. Но галеценации ведь могут иметь и божественную основу, верно? Все возможно. Идёшь по улице как непрекаянный. Покаяться пора бы уже. Кирпичные и стальные холмы смотрят осуждающим взглядом. Что вы знаете о жизни? Набитые битком махины. В бараках спариваются приматы их примитивность идет в разрез с моей духовной жизнью две линии сталкиваются и разлетаются брызгами молний в тихом спальном районе слышится крик это упал один из представителей людей функций его зовут кончился и он упал на асфальт раскинув руки в немом и нелепом крике в наивной просьбе о помощи спасении время было зимнее страшное лед кругом снег лед, рыбы бьются об лёд а мы бьемся об стенки нашего аквариума кто нас сюда посадил Воля случая или что-то иное по кум звонит колокол может по нам с комом в горле и страхом я ответа искал среди разбросанных писем и бутылок вина Среди обугленных листьев того октября. А за окном серый дождь. Тихий мой компаньон набирал телеграмму на крышах домов и над кем-то смеялся, задевая подолы. А я понять все не мог, по ком звонит колокол. Твоё стихотворение спрашивает у меня мужчина в коричневом пальто. После того, как прочитал мой текст своим ехидным баритоном, он сидит на моей кровати, придавив мне ноги своим тучным задом. Ага, сеплю я, силесь пошире открыть глаза, что закатаны чем-то. Стихотворение, конечно, неплохое, но вот с вопросом ты ошибся. Качает головой толстяк, и его усы тоже покачиваются. Они у него пышные и черные. с вопросом каким вопросом не понимаю я но ты в этом стихотворении спрашиваешь по ком звонит колокол верно верно а я бы знаешь как спросил волосы на голове толстяка приходят в движение может это и не его волосы может быть это парик как бы ты спросил я бы спросил, не по ком звонит колокол, а кто звонит в колокол. Этот вопрос был бы более существенный и важный. И кто же звонит в этот самый колокол? Тебе-то скажи. Мужчина вдруг разряжается, брызжущим пористым смехом. Ты давно лежишь тут? Не знаю, не помню. Если долго лежать будешь, могут пролежь не появится, знаешь, об этом. Да уж как-нибудь переживу. Ну ладно. А у тебя есть еще что почитать? Почитать? Глаза мои слепаются под силой яда сна. Да, я бы почитал еще твои стихи. Люблю поэзию, знаешь ли. В свое время я просто зачитывался Ахматовой, Блоком, Маяковским, а еще Эдуардом Осадовым, Великий поэт был. Без глаз писал, представляешь? Он зрение на фронте потерял. За родину человек воевал, за отчизну. Я что-то слышал о нем, говорю я, прорываясь через драпировку вязкого одеяла. А ты бы смог так, смог бы что, уже еле ворочаю языком, писать без глаз? Я не думал об этом. А ты подумай, от глаз ведь можно избавиться, и жить станет легче. Перестанешь видеть всякую ерунду, смекаешь? О чем ты, черт? У меня есть скальпель, все можно сделать очень быстро и аккуратно. После этих слов я окончательно проваливаюсь в тёмную бездну сна. Тяжесть на моих ногах усиливается, и как бы подается вперед. Я чувствую, как моих век касается что-то холодное и острое, стерильное. По телеку идет фильм Яна Шванкмайера Полена, в котором бездетная пара решила установить обрубок дерева, который внезапно оживает и принимается пожирать все на своем пути. Отростки полена разрастаются, превращаются в некое подобие рук и ног. Пробоина рта наполняется деревянными зубами, а родители все никак не могут нарадоваться своему чаду. Я не вижу в этом фильме никакой фантастики. Вспоминаю про огромную серую моль, которая, как мне вчера казалось, поселилась в моем шкафу, и мне становится страшно. Что этой ночью я снова стану жертвой галлюцинаций. Это все из-за этих чертовых таблеток. Из-за них я стал терять реальность, упускать ее из своих рук, точно вырывающуюся с поводка огромную овчарку. Неожиданно для самого себя я подхожу к столу, выдвигаю верхний ящик, где хранятся таблетки, беру пластиковые пакетики с наркотиками подхожу к окну, открываю его и выкидываю их на улицу. Луна удивленно выдыхает холодным воздухом мне в лицо, и мысль о том, что я выкинул весь ревел, пугает меня. Но я не бегу на улицу собирать наркотики, что лежат теперь под моими окнами. Вместо этого я скручиваю остатки травы бледного в косяк поджигаю его и уничтожаю быстрыми затяжками. Теперь в моем доме нет наркотиков. Снова ложусь на диван, на экране телевизора ожившее полено пожирает людей. Кости хрустят на его деревянных зубах. Точно, наст зимой под тяжелыми ботинками сна нет. Есть Невозможность найти удобное положение на кровати. Я постоянно ворочаюсь, чувствую, как моё сердце бьется о постель, проходя сквозь грудную клетку. Это так мерзко, Все равно что проткнуть вену иглой, где мой шприц. А таблетки-то выкинул. Надо спуститься и поднять их на пакетиках с наркотиками, мои отпечатки если они подберут их, то смогут все доказать, проведут экспертизу и получат все основания на то, чтобы закрыть меня в тюрьму. Стальные, сырые, холодные казематы, темницы, кирпичные кладки, стальные прутья, жесткие шконки, страшные лица уголовников и бездушность администрации. Я этого не хочу. Не хочу. Надо все собрать, занести обратно, черт, Бегом вниз, бегом.